Гнев розы, как меня, царицу роз, Возьмет торгаш и жар душистых слез Из сердца выжжет злою болью? Тайна. Пой, соловей, день смеха, годы слез.